успевай только уши заткнуть. Подошел и кавалер с церковным старостой. Со всеми поздоровался, и все ему по поклону отдали. Присел на преступчики, снял фуражку, синим бумажным платком лицо отер. «Отколь, господин служба, Бог несет?» Ласково приветливо спросил волостной старшина. «Из Польши идем, из самой Аршавы», ответил служивый. «А путь куда держишь?»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 как я ушел из нее. Где чать найти сродников? Старые поди подобрались, примерли, которые новы народились, те не знают меня. «Зачем же такую даль идешь?» спросил волосной голова. «Эх, ваше степенство!» молвил с глубоким вздохом старый солдат. Мела ведь сторона, где пупок резан. На кого не доведись? С родной стороны и ворона павы красней. Старуш я человек».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 Тоже чать тоскует сердечный по сторонушки. «Что Польша?» — махнув в сторону рукой, молвил с усмешкой служивой. «Самая безначальная сторона. У них в Польше жена мужа больше. Вот каковы там порядки». «Значит, бабы мужьями владеют?» С удивлением вскликнул Плешивый. «И Да что ж мужья за дураки? Для чего бабье не приберут к рукам?» «С бабьем в Польше сладу нет». «Никоим способом их там к рукам не приберешь», — отвечал кавалер. «Потому нельзя. Вот ведь у вас ли в России, у нас ли в Сибири. Баба мужика хоши и хитрее, до да разумом не дошла до него. А у них, у этих поляков, баба и хитрей, и не в пример умнее мужа. Чего не захотела, все на своем поставит». «Ну, сторона ополы», — хлопнув руками, молвил Плешивый, — «жены мужьями владают».